ограниченная параллельными плоскостями и секущие вмещающие породы, имеет большую протяженность по простиранию и падению по сравнению с мощностью. Внедрялись они неоднократно и по разным системам трещиноватых зон. Лучше всего выделены магматические тела, приуроченные к системе радиальных разломов. Сужу я об этом по своим наблюдениям с вершины горы.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 Мешать нам будут лишь маломощные тела, приуроченные кольцевым разломом, мне так кажется. Ради бога! Не надо опять нам мозги взрывать!» Взмолившись, перебил командира Макс. «Ладно, молчу. Выражаясь примитивнее, не исключено, что там нам будет легче пройти. Дополнительный плюс – нас там не ждут.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 «Согласился Олег, но разведку посылать страшновато. Малая группа может угодить в засаду, крупный отряд заметят, насторожатся раньше времени. Не дело, конечно, без разведки двигаться, но в нашем случае это оправдано. Идти надо сразу большими силами». «Лишь бы ноги лошадям не переломать. Добрыня нас прикончит за это», задумчиво протянул Макс.